Глава четвертая «Мне сказали, ты этой ночью распустил руки и избил человека», — тоном, не вызывающим возражений, заявил констебль. «И так, и не так», — пустился в философию я, еще не зная, какую линию поведения выбрать. «Что это значит?» — удивленно выпучил глаза полицейский. «По сравнению со мной он был как великан», Превосходил ростом на целую голову, вот только умной эту голову, похоже, не назовешь. Эдакий, держи морда ландонского разлива. Физически развитый, сильный, но тупой. Мне действительно пришлось пустить в ход кулаки, но я бы не стал называть эту особь мужского пола человеком, деликатно пояснил я. Мадам Беркли не смогла сдержать улыбку, но она тут же исчезла, когда полицейский посмотрел на нее. «Теперь, выходит, вы еще и оскорбляете жертву!» Почему-то мои слова сильно его разозлили. «Разве?» «Я просто называю вещи своими именами. Судите сами. В стенах этого дома он избивал женщину. Даже не женщину, ребенка. Как, по-вашему, я должен был поступить?» Попробовал вразумить констебля я. «Меньше всего мне хотелось оказаться в эпицентре скандала». К тому же я спешил на службу, начать работу на новом месте с опоздания не самый лучший способ заявить о себе и своих деловых качествах. «Для начала не совать нос не в свое дело», — посоветовал полицейский. На одной стороне воротника его мундира была вышита буква, обозначающая номер дивизиона, но он так держал голову, что я не мог ее разглядеть. Зато на второй половине воротника отчетливо виднелся его трехзначный номер «111». Память настоящего Лестрейда подсказала, что по полицейским меркам это круто, номер козырной. Вроде как у автовладельцев моего времени. Повязки дежурного на рукаве у Констебля не было, тем не менее он прискакал сюда с утра пораньше, явно что-то личное. Удивительно, но несколько часов назад я слышал эту фразу буквально слово в слово. Покачал головой я. «Ты слишком много болтаешь!» Я сделал удивленное лицо. «Разве это запрещено?» «На этой улице я решаю, что запрещено, а что нет!» — рявкнул он. Констебль пригляделся ко мне внимательнее. «Ты рыжий!» «Неужели?» — притворно изумился я. «Рыжий, рыжий!» «Ну, раз вы так сказали, признаю». «Да, я рыжий. Это преступление?» «На моей улице — да! Ты ведь ирландец!» — насупился констебль. «Я нюхом чую, ваш поганый народец!» — Что вы, констебль, чистокровный англичанин, готов поклясться на Библии? Я прижал руку к сердцу и упер взгляд в небеса. Вернее, в давно небеленый потолок, весь в сырых разводах. — Значит, твоя мамаша или бабка спуталась с ирландцем, — безапелляционно заявил он. — Вашу проклятую масть ни с чем не спутаешь. Ты выглядишь, как типичный дублинский забулдыга. Я вас таких много перевидал. А вы почему-то напоминаете мне моего отца. Одно лицо. Скажите, а вашей матери не доводилось бывать в лице, скажем, за девять месяцев до вашего рождения? Лицо констебля стало таким красным, что я подумал еще немного и от него можно будет прикуривать. Откуда ты такой взялся, умник? К его чести кидаться на меня с кулаками он не стал, и я с ним зашел до правды из психушки. «Что?» Констебль едва не выпрыгнул из мундира и огромных стоптанных башмаков. «Ты издеваешься? Да я тебя!» «Богом клянусь, у меня и справка есть!» «Какое счастье, что я прихватил ее с собой, когда спустился сюда!» «Пожалуйста! Вы ведь умеете читать?» Констебль выхватил справку из моих рук, впился взглядом и не выпустил, пока не дочитал. «Это многое объясняет!» — хохотнул он. «Мистер Ластрайт, мне кажется...» — Да нет же, я просто уверен, вам нечего делать на постоялом дворе моей хорошей знакомой мадам Беркли. — Удивительно, но я придерживаюсь точно такого же мнения, — восхитился его проницательностью я. — Вы на редкость здраво мыслите, господин Констебль. — Видишь, как все здорово складывается, — снова осклабился сто одиннадцатый. — В таком случае выметайся отсюда, чтоб твоей ноги больше здесь не было. — Я брат. рад но у меня заплачено за две недели. Пусть вернут мои деньги, и ноги мои здесь больше не будет». Полицейский снова побагровел. Такими темпами я ведь и в могилу его сведу. «Твои деньги останутся у мадам Беркли. Это послужит тебе хорошим уроком. Вечером я приду сюда еще раз и проверю. Если увижу тебя, отведу в участок и повешу на тебя все преступления, которые найду». Он развернулся и пошагал к выходу тяжелой поступью сильного, и уверенного в себе альфа-самца. Ну-ну, как говорится, еще не вечер. — Мне очень жаль, мистер, — заговорила мадам Беркли. — Не надо оправдываться, я все слышал. Давайте сделаем так. Я отлучусь по делам, а когда вернусь, посмотрим. Вдруг господин Констебль передумает. — Вряд ли. Этот Констебль Кризи, он упрямый, как осел. — Пожалуй, со слом его роднит не только упрямство. — И... «Все-таки, пожалуйста, дайте мне второй шанс. В любом случае, в каталажку потащат только меня», — улыбнулся я. «Вы здорово рискуете, мистер. Кризис слов на ветер не пускает». «Я все же попробую. Не ночевать же мне сегодня на улице. Кстати, насчет завтрака констебль ничего не говорил. Я могу на него рассчитывать?» «Можете», — вздохнула женщина. На завтрак подали пережаренные тосты и яичницу с беконом. Но кофе сгладил общее впечатление и повысил жизненный тонус. Я был готов к приключениям, даже к первому в жизни самостоятельному путешествию по Лондону второй половины XIX столетия. Спасибо памяти настоящего трейда Я не знал, что такое языковой барьер, и спокойно разговаривал на английском, из которого в прошлой жизни знал только пару-тройку общих фраз. Вот только истинный хозяин тела в столице своей родины бывал всего несколько раз и почти не ориентировался в городе. Что ж, первым делом надо будет раздобыть детальную карту города и тщательно ее вызубрить. Встроенного GPS и Глонаса во мне не наблюдалось. Наверное, те, кто сыграл со мной эту шутку с переселением души, сознания, не знаю, как правильно сформулировать, забыли наделить меня такой способностью. Правда, у нас с Лестрейдом было одно общее качество. Не самая плохая память. Конечно, далеко не фотографическая, но подводила она меня редко. Единственный минус были в биографии Лестрейда какие-то моменты, о которых он даже думать не желал. И они становились для нас обоих белыми пятнами. А еще у меня, как у любого опера, было врожденное шестое чувство. Пресловутая оперская чуйка, неоднократно спасавшая из разного рода передряг. Я даже выработал свою теорию. На должности в Угро мы проходили естественный отбор, задерживались только те, кто был наделен этим даром предвидения сполна. Нет, я не мог предсказывать погоду и результаты матчей, не играл в лотерею и не тянул счастливые билетики. Просто если на горизонте рисовались тучи... Внутри сразу начинал звенеть тревожный колокольчик, и я тут же начинал вычислять, откуда и что мне прилетит. Скотланд-Ярд... К этому времени уже разросся до комплекса, состоявшего из нескольких зданий. В далеком прошлом мне доводилось здесь бывать. Было это... вернее будет... через сто с небольшим лет. Тогда вовсю гремела пресловутая перестройка. Советский Союз и все советское были в большой моде. Девушки носили серьги в виде больших красных звезд, а на трусах и футболках олели серпы и молоты. Царили мир, дружба и жвачка. Обработка лоха в преддверии большой стрижки только начиналась, а пока все наши считали, что мы на всех парах мчимся в объятия большой семьи европейских народов. Британские полицейские пригласили меня и целую кучу других офицеров и генералов милиции к себе в гости в рамках обмена опытом. В числе Биг Бена и прочих достопримечательностей была экскурсия в Скотланд-Ярд. Признаюсь, посмотреть было на что. Тем более на фоне того страшного бардака, что постепенно набирал обороты на моей родине. Тем не менее, для себя я отметил факт, что мы и сами с усами, и во многих вещах смело дадим фору детективам Ее Величества. Компьютеры, техника, навороченные лаборатории — это, конечно, хорошо. Но всегда и все решали увлеченные своим делом люди, я бы сказал, идейные. Тогда мы были именно такими, идейными в лучшем смысле этого слова. Я пришел в дежурку, назвал свое имя. Сержант сверился со списком, попросил меня подождать. Минут через пятнадцать напротив меня вырос высокий мужчина в темном, почти черном сюртуке. У него был длинный нос, увенчанный очками, большие быкинбарды и прическа, навевавшая ассоциации с имиджем Элвиса Пресли позднего периода. Черный шелковый галстук украшала бриллиантовая булавка. Я, конечно, тот еще ювелир, но что-то мне подсказывало, на зарплату полицейского такую не купишь. Еще он весил примерно килограмм на двадцать больше, чем нужно. Англичанин сказал бы, что примерно на сорок четыре фунта. Но внимательный глаз отметил бы, что это тот случай, когда избыточная масса только придает человеку солидность. «Мистер Лестрейт?» «С кем имею честь?» «Ричард Харп. Детектив. Мне поручено проводить вас в отдел и какое-то время побыть вашим ментором, пока вы не освоитесь». «Что ж, рад нашему знакомству, мистер Херб. С удовольствием посмотрю, что тут у вас и как устроено». «Вам здесь понравится. Даже не сомневаюсь. Если не ошибаюсь, прежде вы служили в полиции лица?» «Да. Там я дорос до сержанта. А теперь вы детектив?» «Да. А я слышал, мне предлагают должность инспектора в штатском. Не так быстро. Ластрайт. Right. Да инспектора еще нужно дослужиться. Прошу следовать за мной». Я кивнул и пошагал за ним, едва поспевая за его размашистой походкой. Даже не скажешь, что столь массивный уволень способен столь быстро двигаться. «Сначала я представлю вас коллегам, а более детальную экскурсию по Скотланд-Ярду устрою потом. Быть может, завтра или послезавтра. Не возражаете, мистер?» — спросил он на ходу. «Конечно, как вам будет угодно», — заверил я. «Как же меня встретят новые коллеги? Теплым или холодным будет прием?